Начальником участка Мурза-Каяш-Перекопский-Перешеек включительно я назначил генерала Стокосимова. Васильченко заболел. В 1918 году в Екатеринославе гетманом Скоропадским был сформирован кадр восьмого украинского корпуса. После свержения гетманства личный состав корпуса отказался подчиниться петлюровцам, и 27 ноября 1918 года под руководством Васильченко вышел из Екатеринослава и через 34 дня, пройдя 600 километров, 2 января 1919 года прорвались в Крым, послужив ядром для создания Крымско-Азовской армии. На базе отряда Васильченко был сформирован третий армейский корпус, во главе которого в ноябре 1919 года Был поставлен генерал Слащев. Красные за февраль серьезных попыток овладеть Крымом не делали. Правда, они вытеснили охранение с Чонгарского полуострова и морозили там свои части. А 6-7 февраля была даже атака на Перекоп и его занятия, но все это было несерьезно и ликвидировалось легко. В феврале же красные сделали два налета с Чонгарского полуострова, Один на тюб Джанкой, другой прямо вдоль железнодорожного полотна, достигшей станции Таганаш. В конце января и в начале февраля наступили 20-градусные морозы, и Сиваш, вопреки уверениям статистиков, сделал то, чего ему, как крайне соленому озеру, по штату не полагалось. Он замерз. Этот вопрос меня сильно беспокоил. Каждую ночь я приказывал провозить на лёд Севаша две подводы, связанные вместе, общим весом в 45 пудов, и они стали проезжать по льду, как по сухому месту. Это моё действие было моими «друзьями» в кавычках всех степеней освещено так. После случайной победы Слащев допивается в своем штабе до того, что заставляет катать себя ночью по Севашу в телегах, не давая спать солдатам.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 Блажил ли пьяный Слащев или просто был предусмотрителен командующей защитой Крыма, но в феврале мне стало ясно, что лед против Тюб-Джанкоя и западнее на две версты от железнодорожного моста способен пропустить артиллерию, и на два эти пункта надо обратить внимание. Тюб-Джанкой, как голый полуостров, выдвинутый вперед, обходимый по льду с стрелки,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 я их и законопатил на Тюб-Джанкой. Там жило только несколько татар, тоже мусульман, и страшно бедных, так что некого было грабить. Для успокоения нервов генерала Ревишена, командовавшего горцами, я придал туда, правда, скрипя сердце, потому что артиллерии было мало, еще два легких орудия. Великолепные грабители в тылу, эти горцы на красных в начале февраля на Тюб-Джанкой Великолепно проспали, а потом столь же великолепно разбежались, бросив все шесть орудий. Я, конечно, говорю о малосознательных элементах горцев, ушедших с белыми и ставших наемниками. Красных было так мало, что двинутая мною контратака их даже не застала, а нашла только провалившееся во льду орудия. Мне особенно было жалко двух легких. Замки и панорамы были унесены красными,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 Я при своем приезде в Крым приказал их расформировать и отправить на Кавказ на пополнение своих частей, за что мне был нагоняй от Деникина, видно по протекции Ревишина, с приказом держать их отдельной частью. Ревишин. Александр Петрович. Из дворян. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище, военную академию. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность – генерал-майор, начальник штаба 2 кавалерийского корпуса. Участник белого движения. В русской армии – начальник чеченской конной дивизии. В ночь на 10 июня 1920 года захвачен в плен в селении Новомихайловка частями первой конной армии, а его штаб уничтожен.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 никем не контролируемую контрразведку, творившую явные беззакония, грабежи, убийства и растрату денег и прикрывавшую все это разведывательной в кавычках тайной, а в сущности набивавшую свои карманы.